Эпилог. Спустя время. На Узи. Светлана. Сейчас проведём обследование. Узистка плеснула по прозрачным гелем на мой немного округлый живот, приготовилась поднести головку прибора к животу. Всё пройдёт гладко, уверена в этом. Вы были в шашлычной на Чайковского, дом 15. Слышится небрежный вопрос Анварова. Узистка замирает. «Нет», — говорит осторожно. «А что?» «Рекомендую». Амир растягивает красивые губы в хищной улыбке. «Вкусный шашлык». «Амир», — шеплю я. «Зачем ты врача пугаешь?» «Я не пугаю, я предупреждаю. На месте шашлычной по улице Чайковского, дом 15, раньше была клиника «Центр материнства». Череда неверных диагнозов врачей и продажность персонала утвердили меня в решении снести эту шарашкину контору. Её разобрали по кирпичику в самые кратчайшие сроки. Амир. Некомпетентность и халатность персонала наказуемы. Заканчивает мысль Амир, выдерживает паузу. Ну, чего застыли? Проводите диагностику моей беременной жены. Узистка икнула, отодвинулась. позвала на подмогу главного специалиста и только потом с осторожностью детально начала рассматривать показания приборов. Двоение. Это мы уже знаем, нетерпеливо кивает Амир. Мы же жаждем узнать пол детей. Предельно точно. На висках у Зистки выступают капельки пота. Девочка водит головкой прибора по животу. Одна девочка, второй малыш После паузы выдаёт. Мальчик. Уверенно. Подскакивает Амир и пристально всматривается в показания приборов. Это не поповина, не кулачок, не выделение, или прибор не исправен? Нет, нет, вот, смотрите, ручки, кулачки сжаты, прижаты к верхней части туловища. Ножки не мешают рассмотреть пол. Нет никаких сомнений, что второй младенец это мальчик. Уверенно. Если ошибётесь, под суд пойдёте, гражданка. Это первый скрининг. На следующем малыши будут крупнее, но я сейчас посмотрю ещё раз. Мальчик. Мальчик. Улыбается любимый супруг. Прекрасно. Просто прекрасно. Через несколько месяцев я родила двойню. Первым на свет появился наш долгожданный сын Тагир. А через 5 минут его сестричка Роза. На этот раз Амир сам закатил именной салют. С днём рождения, Тагир, был к месту. Рядом расцветала пышным цветом с днём рождения, Роза. И надпись: "Люблю тебя". Текст читали Лина Ветлицкая и Григорий Андрианов.